управляется коммунистами. К счастью, центристы отпор этому шагу не дали, а через год твердые левые вник, сумели вообще ликвидировать черный список. Результат превзошел все ожидания марксистов-ленинцев, ведь лишь немногие из них пришли в партию недавно. Большинство заразилось коммунистической идеологией еще в 30-е годы им нужно было нарастить численность, и они обратились за поддержкой к единомышленникам, ранее исключенными с партии, и к новому поколению твердых левых, искавших способ вступить в политическую игру. Словом, когда черный список был отменен, именно такие люди всех возрастов и бросились вступать в партию лейборист. Шли годы, и старики-марксисты Продержавшиеся в партии во время правления Этлинговидского один за другим стали уходить на покой. Но свою роль они сыграли, смели ненужные препоны внутри партии. И теперь костяк твердых левых составляет новое поколение, повзрослевшее за 14 лет, прошедших с 1983 года. Причем они не просто многочисленные, но и очень влиятельные на всех уровнях. 1973 года бразды правления в незаменимом для исполнения наших замыслов, ник редко выходили из рук твёрдого левого большинства. И именно при помощи этого органа состав лейбористов и соотношение сил в высших эшелонах партийной власти коренным образом изменилась А сейчас, товарищ генеральный секретарь, я несколько отвлекусь и объясню, кого я называю нашими друзьями в лейбористской партии и профсоюзном движении Великобритании. Их можно подразделить на сознательных и неумышленных сторонников нашей идеологии. К первым я отношу не так называемых мягких левых и не троцкистов. Они ненавидят СССР, хотя и по разным причинам. Я имею в виду ультра-твердых левых. Это преданные закаленные марксисты-ленинцы, не желающие называться коммунистами, дабы ничего общего не иметь с совершенно бесполезной британской компартой. Тем не менее, они верные друзья Советского Союза и в девяти случаях из десяти будут выполнять желания Москвы, если последние не выражать открыто, чтобы даже напрямую связанные с нами люди считали, будто действуют по зову совести или из патриотических соображений. Другая и пока преобладающая в среде лейбористов категория наших друзей это сами по себе твёрдые левые, то есть те, кто политически и нравственно предан социалистическим идеям, столь левого толка, что этих людей можно назвать марксистами-ленинцами, они в любых обстоятельствах будут без всякой указки с нашей стороны действовать на руку советской внешней политики в отношении Великобритании и стран Запада. Таким не нужны особые инструкции или указания. Напротив, твёрды левые оскорбились бы, получив их от нас. а вольно или невольно движимые убеждениями, извращенным патриотизмом, желанием разрушать или прославиться, страхом самомнением или стадным чувством поведут себя в полном соответствии с намерениями СССР. Все эти люди и являются нашими друзьями, проводят наши интересы. Сами же они считают, разумеется, что выступают за демократию. К счастью, подавляющее большинство англичан под этим словом по-прежнему понимает плюралистическое многопартийное государство руководство которого через определенные сроки избирается всеобщим тайным голосованием. Однако наши твердые левые друзья в Великобритании, ежеминутно занятые проведением жизни леворадикальной политики, стоят за демократическое государство безпреданных делу, в котором ключевые посты займут они сами и их единомышленники. А британская пресса, слава богу, не делает ничего для разъяснения этой позиции простым англичанам. Теперь, товарищ генеральный секретарь, необходимо остановиться на вопросах долгие годы мешавших успешному распространению леворадикальных идей в лейбористском движении. Это две концепции пути к социализму, из-за которых твердые левые много лет были расколоты на два непримиримых лагеря.